Николай Гоголь. «Старосветские помещики». Читает Александр Водяной. Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владителей отдаленных деревень, которых Малороссии обыкновенно называют «старосветскими». Они как дряхлые, живописные домики. Хороши своей простотой и совершенною противоположностью. С новым гладеньким строением, стен которого не промыл еще дождь, крыши не покрыла зеленая плесень, а лишенное щекотурки крыльцо, не выказывает, своих красных кирпичей. Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы его окружающие пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами. Жизнь их скромных владителей так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти и желания и неспокойное порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют и ты их видел только в блестящем, зеркающем сновидении. Я отсюда вижу низенький домик с галерею из маленьких, почернелых деревянных столбиков, идущего вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома или града затворить ставни окон, не замочась дождем. За ним душистая черемуха, целые ряды низеньких фруктовых дерев, потопленных багрянцем вишен и яхантовым морем слив, покрытых свинцовым матом. Все это имеет для меня неизъяснимую прелесть, может быть, от того, что я уже не увижу их, И нам мило все то, с чем мы в разлуке как бы там ни было. Но когда моя бричка подъезжала к крыльцу этого домика, душа принимала удивительно приятное и спокойное состояние. Лошади весело подкатывали под крыльцо, кучер учерке спокойно слезал с козел и набивал трубку, как будто бы он приезжал в собственный дом. Даже самый лай, который поднимали флегматические барбосы, бровки и жучки, Был приятен моим ушам. Но больше всего мне нравились самые владетели этих скромных уголков. Старички, старушки, заботливо выходившие навстречу. Их лица мне представляются и теперь в шуме и толпе среди модных фраков. И тогда на меня находит полусон, и мерещится былое. На их лицах была написана такая доброта, такое радушие и чисто сердичие, что, по крайней мере, на короткое время забываешь о всех дерзких мечтаниях и незаметно переходишь всеми чувствами в неизменную бокалическую жизнь. Я до сих пор не могу забыть двух старичков прошедшего века, которых, увы, теперь уже нет, но душа моя полна еще до сих пор жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда воображу себе, что приеду со временем опять на их прежнее Ныне опустелое жилище, Я увижу кучу развалившихся хат, Заглохший пруд, Заросший ров на том месте, Где стоял низенький домик, И ничего более. Грустно. Мне заранее грустно. Но обратимся к рассказу. Афанасий Иванович Товстагуб и Пульхер Ивановна по выражению окружных мужиков были те самые стрички, о которых начинается рассказ. Афанасию Ивановичу было 60 лет. Польхерье Ивановне, 55. Легкие морщины на их лицах были расположены с такой приятностью, что художник верно бы украл их. По ним можно было читать всю жизнь, ясную и спокойную. Нельзя было без участия смотреть на их спокойную жизнь на их взаимную любовь. Они никогда не говорили друг другу «ты», но всегда «вы». Вы, Афанасий Иванович. Вы, Пульхерия Ивановна. Ах, это вы продавили стул, Афанасий Иванович. Ничего не сердитесь, Пульхерия Ивановна. Это я. Они никогда не имели детей. того, что вся привязанность их сосредотачивалась на них же самих. Афанасий Иванович служил когда-то в компанейцах. Был даже секунд-майором. Но это было давно, уже прошло. Уж сам Афанасий Иванович редко вспоминал об этом. Афанасий Иванович женился 30 лет. Когда был молодцом и носил шитый камзол, он даже увез словка Пульхерью Ивановну, которую родственники не хотели отдавать за него. Но и об этом он уже очень мало помнил. По крайней мере, никогда не говорил. Все эти давние необыкновенные происшествия заменились спокойной и уединенной в жизнью теми дремлящими и вместе какими-то гармоническими крезами, которые ощущаете вы, сидя на деревенском балконе, обращенном в сад, когда прекрасный дождь роскошно шумит, Хлопая под ревесным листьем, Стекая журчащими ручьями И наговаривая дрему на ваши члены. А между тем радуга крадется из-за деревьев И в виде полуразрушенного свода Светит матовыми семью цветами на небе. Или когда укачивает вас коляска ныряющая между зелеными кустарниками, а степной гремит, и душистая трава вместе с хлебными колосьями и полевыми цветами лезет в коляски, приятно похлопывая вас по рукам и лицу. Он всегда слушал с приятной улыбкою, Гостей, приезжавших к нему, иногда и сам говорил, но больше расспрашивал. Он не принадлежал к числу тех стариков, которые надоедают вечными похвалами старому времени или порицаниями нового. Распрашивай вас» показывал большое любопытство и участие к обстоятельствам вашей собственной жизни. Удачам и неудачам, которые обыкновенно интересуются все добрые старики. Хотя оно несколько похоже на любопытство ребёнка, который в то время, когда говорит с вами, рассматривает печатку ваших часов. Тогда лицо его, можно сказать, дышало добротою. Комнаты домика, в котором жили наши старички, Были маленькие и низенькие, какие обыкновенные встречаются у старосветских людей. В каждой комнатке была огромная печь, занимавшая почти третью часть ее. Комнатки эти были ужасно теплые, потому что и Афанасий Иванович, и Пульхирия Ивановна очень любили теплоту. Но самое замечательное в их доме Были поющие двери. Да, как только наступало утро, пение дверей раздавалось по всему дому. Это были поющие двери. Неизвестно, от чего не пели. Перержажевшие ли петли были тому виною, или сам мастер скрыл какой секрет. Но замечательно то, что каждая дверь Имела свой собственный голос Дверь, ведущая в спальню Пела самым тоненьким дискантом И -и -и -и -и -и Примерно так Дверь, которая вела в столовую Хрипела басом а -а -а -а! Во как! Но та, которая была в сенях, издавала какой-то странный, дребежащий и вместе стонущий звук. Так что, вслушиваясь в него, очень ясно, наконец, слышалось Батюшки! Я зябну. Э. -э, -э, -э, -э, -э". Я знаю, что многим очень не нравится этот звук. А вот я его очень люблю. И если мне случится иногда здесь услышать скрип дверей, так и запахнет деревнею, маленькой низенькой комнаткой, озаренной свечкой в старинном подсвечнике, ужином стоящим на столе, майской темной ночью, на стол уставленный приборами, соловьем, обдающим сад, дом и дальнюю реку со своими раскатами, страхом и шорохом ветвей. И, Боже, какая длинная навивается мне тогда вереница воспоминаний. Оба старичка по старинному обычаю старосветских помещиков очень любили покушать. Как только занималась заря, они всегда вставали рано, и как только двери заводили свой разноголосый концерт, они уже сидели за столиком и пили кофе. Напившись кофею, Афанасий Иванович выходил в сене и говорил, встряхнувший платком, Кыш, кыш! Пошли, гуси! Пошли! На дворе ему обыкновенно попадался приказчик, и по обыкновению вступал с ним в разговор, расспрашивал о работах с величайшей подробностью, и такие сообщал им замечания и приказания, которые удивили бы всякого необыкновенным познанием хозяйства. И какой-нибудь новичок не осмелился бы и подумать чтобы можно было украсть у такого зоркого хозяина. Но приказчик его был обстрелянная птица. Он знал, как нужно отвечать, а еще более, как нужно хозяйничать. После этого Афанас Иванович возвращался в покое и говорил, приблизившись к пульхере Ивановне, «А что пульхерия Ивановна, что бы поесть?» Может, пора закусить чего-нибудь? Э-э-э-э, чего же бы теперь Афанасий Иванович закусить? Может быть, и коржиков с салом? Или пирожков с маком? Или, может быть, рыжиков соленых? Пожалуй, э -э, рыжиков и пирожков, отвечал Афанась Иванович. И на столе вдруг являлась катер с пирожками и рыжиками. За час до обеда Афанас Иванович закушивал снова, выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились ровно в двенадцать. Кроме блюд и на столе стояло множество горшочков с замазанными крышками чтобы не могло выдохнуться какое-нибудь аппетитное изделие старинной вкусной кухни. За обедом обыкновенно шел разговор о предметах, самых близких к обеду. «Не, ну, «Мне кажется, э, как будто это каша», — говорил обыкновенно Афанасий Иванович, — «немного пригорело». «А вам этого не кажется, Пульхерия Ивановна?» Нет, не кажется. А вы, Фонась Иванович, положите побольше масла, тогда она не будет казаться пригорелой. Или вот, возьмите этого соусу с грибами и подлейте к ней. Не, пожалуй, пожалуй, говорила Фонась Иванович, подставляя свою тарелку. Попробуем, как оно будет. М-м. После обеда Афанасий Иванович шел отдохнуть один часик, после чего Пульхерь Ивановна приносила разрезанный арбуз и говорила, «Вот, попробуйте, Афанасий Иванович, какой хороший арбуз! Да вы не верьте, Пульхерь Ивановна, что он красный в середине», — говорил Афанасий Иванович, принимая порядочный ломоть. «Бывает...» что и красный, да о, нехороший. Но арбуз немедленно исчезал. После этого Фанас Иванович съедал еще несколько груш и отправлялся погулять по саду вместе с Пурферией Ивановной. Погулявший по саду, пришедший домой, Ульхерия Ивановна отправлялась по своим делам, а он садился под навесом, обращенным ко двору, и глядел, как двери кладовые то открывались, то закрывались, и смотрел, как девки толкают на другую, то вносили, то выносили кучу всякого дрязгу в ящиках, решетах, на чопках. Немного погодя, он посылал за Пульхерия Ивановной или сам отправлялся к ней и говорил, «Чтоб такого поесть мне, Э, Пульхерия Ивановна?» «А чего ж такого поесть?» — говорила Пульхерия Ивановна. «Разве я пойду скажу, чтобы вам принесли вареников с ягодами, которых приказала я нарочно для вас оставить?» «А, и то доброе!» — отвечал Афанасий Иванович. «А то, может быть, съели бы киселику!» «И то хорошо!» — отвечал Афанасий Иванович. После чего все это немедленно было приносимое и, как водится, съедаемое. Перед ужином Афанасий Иванович еще кое-чего закушивал. В половине десятого садились ужинать. После ужина в тот час отправлялись опять спать. И всеобщая тишина выдворялась в этом деятельном и вместе спокойном уголке. Комната, в которой спали Афанасий Иванович и Пульхерь Ивановны, была так тепла, что редкий был бы в состоянии остаться в ней несколько часов. Но Афанасий Иванович... Еще сверх того, чтобы было теплее, спал на лежанке, хотя сильный жар часто заставлял его несколько раз вставать среди ночи и прохаживаться по комнате. Иногда Афанасий Иванович истонал. Тогда Пульхер Ивановна спрашивала, «Чего вы стонете, Афанасий Иванович?» «Да Бог его знает, Пульхер Ивановна!» как будто немного живот болит, — говорил Афанасий Иванович. — А не лучше ли вам чего-нибудь съесть, Афанасий Иванович? — Да не знаю, будет ли но хорошо, Пульхерия Ивановна. — Впрочем, чего ж бы такого съесть? — Да хотя бы кислого молочка или жиденького узвару с ушеными грушами. «Пожалуй, разве так только попробовать?» — говорил Афанасий Иванович. Сонная девка отправлялась рыться по шкапам, и Афанасий Иванович съедал тарелочку. После чего он обыкновенно говорил, «Эй, теперь как будто сделалось полегче». Иногда, если было ясное время, Афанасий Иванович, развеселившись, любил пошутить над Пульхерью Ивановною и поговорить о чем-нибудь постороннем. «А что, Пульхерья Ивановна, — говорил он, — что, если бы вдруг загорелся дом наш? Что было бы тогда? Куда бы мы делись? Вот это, Боже, сохрани! — говорила Пульхирь Ивановна, крестясь. — Ну да, ну, положим, что наш дом сгорел. Вот куда бы мы перешли тогда? — Бог знает, что вы говорите, Афанасий Иванович. — Как можно, чтобы дом мог сгореть? — Бог этого не попустит? — Ну да, да. А если бы все-таки сгорел? Ну что ж, тогда бы мы перешли в кухню. Вы бы заняли на время эту комнатку, которую занимает ключница. Оно-то так. А если бы и кухня сгорела? Ну, что это вы говорите, однако? Вот еще. Афанасий Иванович, Бог сохранит от такого попущения, чтоб вдруг и дом, и кухня сгорели. Ну, тогда, тогда что ж, тогда в кладовую, пока мест выстроился бы новый дом. Так, так, так, неплохо. А если бы и кладовая сгорела? Да что это вы говорите, Афанасий Иванович? Бог знает что. Грех такой говорить, я и слушать вас не хочу. Бог наказывает за такие речи. Но Афанасий Иванович... Довольный тем, что почутил над Пульхир Ривановную, улыбался, сидя на своем стуле. Но интереснее всего старички были в то время, когда бывали у них гости, когда все в их доме принимало другой вид. Эти добрые люди, можно сказать, жили для гостей. Все, что у них было лучше, все это выносилась. Гость никоим образом не был отпущен в тот же день. Он непременно должен был остаться переночевать. «Как можно в такой поздний час отправляться в такую дальнюю дорогу?» говорила Пульхель Ивановна. «Конечно, — говорил Афанасий Иванович, не равен час нападут разбойники или еще какой недобрый человек». Но пусть Бог милует от разбойников, говорила Пульхерия Ивановна. И к чему рассказывать эдакая на ночь? Разбойники не разбойники, а время темное не годится совсем ехать. Да и ваш кучер, я знаю вашего кучера. Он такой тендитный да маленький, что его всякая кобыла побьет. Да притом теперь он уже верно наклюкался и спит где-нибудь. И гость должен был непременно остаться. Но, впрочем, вечер в низенькой теплой комнате радушный, греющий и усыпляющий рассказ, несущийся пар от поданного на стол кушанья, всегда питательного и мастерски изготовленного, бывает для него... Наградою. Я вижу, как теперь, как Афанасий Иванович, согнувшись, сидит на стуле и с всегдашнюю свою улыбкой слушает, все вниманием и даже наслаждением гостя. Часто речь заходила и о политике. Гость тоже, весьма редко выезжавший из своей деревни, часто значительным видом и таинственным выражением лица выводил свои догадки и рассказывал, что француз тайно согласился с англичанином выпустить опять на Россию Бонапарта или просто рассказывал о предстоящей войне. И тогда Фанаси Иванович часто говорил, как будто не глядя на Пульхерью Ивановну, я сам думаю пойти на войну. Ну, почему же я не могу идти на войну? Ну вот еще, прервала Пурхия Ивановна. Вот уже и пошел. Вы не верьте ему, говорила она, обращаясь к гостю. Где же ему старому идти на войну? Его первый солдат застрелит. Ей-богу застрелит. Вот так вот прицелится. И застрелит. — Ну что ж, — говорил Афанасий Иванович, — я его застрелю. Ведь только послушайте, что он говорит, — подхватывала Пульхерь Ивановна. — Но куда, куда ему идти на войну? И пистоли его давно уже заржавели и лежат в коморе. Если бы их видели, такие, что ежели выстрелят, разорвет их Морохом, и, и, и руки себе поотобьет, и лицо искалечит, и навеки несчастным останется. «Ну что ж», — говорил Афанась Иванович, — «я куплю себе новое вооружение. Я куплю себе саблю и пику казацкую». «Ой, ой, это все выдумки, и слушать не хочу». Так вот вдруг придет в голову и начнет рассказывать, подхватила Пульхерь Ивановна с досадою. Я и знаю, что он шутит, а все-таки неприятно слушать. Вот это, как он всегда говорит, и, наверное, слушай слушаешь, да и страшно станет. Но Афанасий Иванович довольный тем, что несколько напугал Пульхерь Ивановну, смеялся, сидя, согнувшись на своем стуле. Пульхерь Ивановна для меня была занимательнее всего тогда, когда подводила гости к закуске. «Вот это», — говорила она, снимая пробку с графина, «водка, настойная на деревьях и шалфей. Если у кого болят лопатки или поясница, то очень помогает. А это вот золототысячник. Если в ушах звенит и по лицу, не дай бог, лишаи делаются, то очень помогает. А вот это, это перегонная на персиковые косточки. Вы понюхайте. Вы только понюхайте. Какой прекрасный запах! Если какой-нибудь, вставая с кровати, ударится кто об угол шкафа или стола и набежит на лбу гугле, то стоит только одну рюмочку выпить перед обедом, и все как рукой снимет, в ту же минуту все пройдет, как будто вовсе не бывало. После этого... Такой перечет следовал и другим графинам, всегда почти имевшим какие-нибудь целебные свойства. Нагрузивши гости всею этой аптекою, она подводила его ко множеству стоявших тарелок. «Вот это грибки с щебрецом, это с гвоздиками, солить их выучила меня Туркеня». В то время, когда еще турки были у нас в плену. Такая была добрая туркиня. И незаметно совсем, чтобы турецкую веру исповедовала. Только свинины не ела. Говорит, что у них как-то там в законе запрещено. Вот это грибки со смородиным листом и мушкатным орехом. А вот это большие травенки. Я узнала секрет от отца Ивана. В маленькой кадушке прежде всего нужно разослать дубовые листья. И потом посыпать перцем и селитрою. Хе-хе, а вот это пирожки. А вот это пирожки с сыром. Это с урдою. А вот это. Хе -хе -хе которые Афанасий Иванович очень любит. «С капустою и гречневую кашей». «Ага», — прибавлял Афанасий Иванович. «Я их очень люблю. Они мягкие и немножко кислые». Вообще, Пульхерия Ивановна была чрезвычайно в духе, когда бывали у них гости. «Добрая старушка». Она вся принадлежала гостям. Я любил бывать у них. И хотя объедался страшным образом, как и все гостившие у них, хотя мне это было очень вредно, однако я всегда был рад к ним ехать. Впрочем, я думаю, что не имеет ли самый воздух Малороссии какого-то особенного свойства помогающего пищеварению. Потому что, если бы здесь вздумал кто-нибудь таким образом накушаться, то без сомнения вместо постели очутился бы лежащим на столе. Добрые старички! Но повествование мое приближается к весьма печальному событию, изменившему навсегда жизнь, этого мирного уголка. Событие это покажется тем более разительным, что произошло оно от самого маловажного случая. Но по странному устройству вещей всегда ничтожные причины родили великие события. И наоборот, великие предприятия оканчивались ничтожным следствием. Какой-нибудь завоеватель собирает все силы своего государства, воюет несколько лет, полководцы его прославляются, и, наконец, все это приобретается приобретением клочка земли, на котором негде посеять картофеля, а иногда, напротив, два какие-нибудь колбасника двух городов, подерутся между собою за вздор. И ссора объемлет, наконец, города, потом села и деревни, а там и целое государство. Но оставим эти рассуждения. Они не идут сюда. Притом я не люблю рассуждения, когда они остаются только рассуждениями. У Пульхирь Ивановны была серенькая кошечка, которая всегда лежала, свернувшись клубком, у ее ног. Она ее очень любила. Пульхирь Ивановна иногда ее гладила щекотала пальцем по ее шейке, которую баловная кошечка вытягивала как можно выше. Впрочем, нельзя сказать, что Пульхирь Ивановна слишком любила ее, но просто привязалась к ней. Привыкший ее всегда видеть. Афанасий Иванович, однако же, часто почучивал над такой привязанностью. «Я не знаю, Пульхирь Ивановна, что вы такого находите в кошке? На что она? Вот если бы вы имели собаку, вот тогда другое дело. Собаку можно взять мне на охоту, а кошка? Э -э -э, на что?» «Собака она... собака!» «Уж молчите, Афанасий Иванович!» Говорила Пульхерь Ивановна. «Вы любите только говорить и больше ничего!» «Собака! Она нечистоплотна!» «Собака нагадит!» «Собака перебьет все!» «А кошка — тихое творение!» «Она никому не сделает зла!» Впрочем, Фанаси Ивановичу было все равно, что кошки, что собаки. Он для того только говорил так, чтобы немножко подшутить над Пульхи Засадом находился у них большой лес, в котором обитали дикие коты. Этих лесных котов не должно смешивать с теми удальцами, которые бегают по крышам домов. Находясь в городах, они, несмотря на крутой нрав свой, гораздо более цивилизованы, нежели обитатели лесов. Это напротив того. Большей частью народ мрачный и дикий. Они всегда ходят тощие, худые, мяукают грубым, необработанным голосом. Они подрываются иногда подземным ходом под самые амбары и крадут сало, являются даже в самой кухне, прыгнувшей внезапно внезапное растворенное окно, когда заметят, что повар пошел бурян. бурьян. Вообще никакие благородные чувства им неизвестны. Они живут хищничеством и душат маленьких воробьев в самых их гнездах. Эти коты долго обнюхивались сквозь дыру под амбаром с кроткою кошечкой Пульхерь Ивановны и, наконец, подманили ее, как отряд солдат подманивает глупую крестьянку. Пульхерь Ивановна заметила пропажу кошки, послала искать ее, но кошка не находилась. Прошло три дня. Урхирь Ивановна пожалела и, наконец, вовсе о ней позабыла. Однажды, когда она реверизировала свой огород и возвращалась с нарванными своей рукою зелеными свежими огурцами до Фанасия Ивановича, слух ее был поражен самым жалким мяуканьем. Она как будто по инстинкту произнесла «Кис-кис». И вдруг из бурьяна вышла ее серенькая кошка, худая, тощая, жалкая, изголодавшаяся. Заметно было, что она несколько дней уже не брала в рот никакой пищи. Пульхерья Ивановна продолжала звать ее, но кошка стояла перед нею, мяукала и не смела близко подойти. Видно было, что она очень одичалась того времени. Пульхерия Ивановна пошла вперед, продолжая звать кошку, которая поязгли вошла за нею до самого забора. Наконец, увидевши прежние знакомые места, вошла и в комнату. Пульхерия Ивановна тотчас приказала подать ей молока и мясо и, сидя перед нею, Наслаждалась жадностью бедной своей фаворитки, с какой она глотала кусок за куском и хлебала молоко. Серенькая беглянка почти в глазах ее растелстела, и ела уже не так жадно. Пульхерь Ивановна протянула руку, чтобы погладить ее. Но неблагодарная, видно, уже слишком свыкла с хищными котами Или набралась романтических правил, Что бедность при любви лучше палат. А коты были голы, как соколы. Как бы там ни было, Она выпрыгнула в окошко, И никто из дворовых не мог поймать ее. И вот задумалась старушка. А ведь это смерть моя приходила. «За мною!» — сказала она сама в себе, и ничто не могло ее рассеять. Весь день была она скучна. Напрасно Афанасий Иванович шутил и хотел узнать, отчего она так вдруг загрустила. Пульхерия Ивановна была безответна или отвечала совершенно не так чтобы можно было удовлетворить Афанасия Ивановича. На другой день она заметно похудела. — Что с вами, Пульхерия Ивановна? Уж не больны ли вы? — Нет, я не больна, Афанасий Иванович. Я хочу вам объявить одно особенное происшествие. Я знаю, что этим летом Умру. Смерть моя уж приходила за мною. Уста Афанасия Ивановича как-то болезненно искривились. Он хотел победить в душе своей грустное чувство. И, улыбнувшись, сказал, «Бог знает, что вы говорите, Пульхерия Ивановна». «Вы, верно, вместо декохте, что часто пьете? Вы пили персиковой?» «Нет, Афанасий Иванович, я не пила персиковой». И Афанасию Ивановичу сделалось жалко, что он так почутил над Пульхерьей Ивановной. Он смотрел на нее, и слеза повисла на его реснице. — Я прошу вас, Афанасий Иванович, чтобы вы исполнили мою волю, — сказала Пульхерия Ивановна. — Когда я умру, то похороните меня возле церковной ограды, платье наденьте на меня серенькое, то, что с небольшими цветочками по коричневому полю. Атласного платья с малиновыми полосками не надевайте на меня. Мертвое уж не нужно платье. На что оно ей? А вам оно пригодится. Из него сошьете себе парадный халат на случай, когда приедут гости. То, что можно было бы вам прилично показаться и принять их. — Бог знает, что вы говорите, Пульхерия Ивановна, — говорил Афанасий Иванович. — Когда-то уж будет смерть, а вы уж стращаете такими словами. — Нет, Афанасий Иванович, я знаю, когда моя смерть. — Только вы не горюйте, голубчик. Не горюйте за мною. Я ведь уж старуха и довольно пожила. Да и вы уже стары. Мы скоро увидимся на том свете. Но Афанасий Иванович рыдал, как ребенок. Не надо. Грех плакать, Афанасий Иванович. «Не грешите, и Бога не гневите своей печалью!» «Я не жалею о том, что умираю!» «Об одном только жалею!» Тяжелый вздох прервал на минуту речь ее. «Я жалею о том, что не знаю, на кого оставить вас, кто присмотрит за вами» когда я умру. Вы ведь как дитя маленькое. Нужно, чтобы вас любил тот, кто будет ухаживать за вами. При этом на лице ее выразилась такая глубокая, такая сокрушительная сердечная жалость, что я не знаю, мог ли кто-нибудь в то время Глядеть на нее равнодушно. Бедная старушка. Она в то время не думала ни о той великой минуте, которая ее ожидает. Ни о душе своей, ни о будущей своей жизни. Она думала только о бедном своем спутнике, с которым провела жизнь и которого оставляла бесприютным. Она с необыкновенной расторопностью распорядила все таким образом, чтобы после нее Афанасий Иванович не заметил ее отсутствие. Уверенность ее в близкой своей кончине так была сильна, и состояние души ее так было к этому настроено, что действительно через несколько дней она слегла в постелю и не могла уже принимать никакой пищи. Оставляла его сирым и бесприютным. А Фадасий Иванович весь превратился во внимательность, и не отходил от ее постели. «Может быть, вы б чего-нибудь покушали, Пульхерия Ивановна!» говорил он с беспокойством, смотря ей в глаза. Но Пульхерия Ивановна ничего не говорила. Наконец, после долгого умолчания как будто хотела она что-то сказать, пошевелила губами, и дыхание ее улетело. Афанасий Иванович был совершенно поражен. Это так казалось ему дико, что он даже не заплакал. Мутными глазами глядела на нее, как будто не понимая значения трупа. Покойницу положили на стол, одели в то самое платье, которое она сама назначила, сложили ей руки крестом, дали в руки восковую свечу, Он на все это глядел бесчувственно. Множество народа всякого звания наполнило двор. Множество гостей приехало на похороны. Длинные столы расставны были по двору. Кутья, наливки, пироги покрывали их кучами. Гости говорили, плакали. Глядели на покойницу. Смотрели на него. Но он сам на все это глядел странно. Покойницу понесли, наконец. Народ повалил следом, и он пошел за нею. Священники были в полном облачении. Солнце светило. Грудные ребенки плакали на руках матерей. Жаворонки пели. Дети в рубашонках бегали и резвились по дороге. Наконец гроб оставили над ямой. Ему велели подойти и поцеловать в последний раз покойницу. Он подошел, поцеловал. На глазах его показались слезы. Но какие-то бесчувственные слезы Густой протяжный хордичка и двух паномарей пропел вечную память по чистым безоблачным небам. Работники приняли за заступы, и земля уже покрыла и сравняла яму. В это время он пробрался вперед, все расступились, дали ему место, желая знать его. Намерение. Он поднял глаза свои, посмотрел смутно и сказал, ну вот, вот вы, вы погребли ее. Зачем? Зачем? Он остановился. И не докончил своей речи. Но когда возвратился он домой, Когда увидел, что пусто в его комнате, Что даже стул, на котором сидела Пульхерия Ивановна, Был вынесен, Он рыдал. Рыдал сильно, Рыдал неутешно, И слезы, как река, лились из его тусклых очей. Пять лет прошло с того времени. Какого горя не уносит время? Какая страсть уцелеет в неровной битве с ним? Я знал одного человека в цвете юных еще сил. Исполненного истинного благородства И достоинства. Я знал его влюбленным нежно, Страстно, бешено, Дерзко, скромно, И при мне, при моих глазах почти. Предмет его страсти, Нежная, прекрасная, как ангел, Была поражена ненасытную смертью. Я никогда не видал таких ужасных порывов душевного страдания, такой бешеной и палящей тоски, такого пожирающего отчаяния, какие волновали несчастного любовника. Я никогда не думал, чтобы мог человек создать для себя такой, Ад, в котором ни тени, ни образа и ничего, чтобы хоть сколько-нибудь походило на надежду. Его старались не выпускать с глаз, от него спрятали все орудия, которые бы он мог умертвить себя. Две недели спустя он вдруг победил себя, начал смеяться, шутить. Ему дали свободу. И первое, на что он употребил ее, это было купить пистолет. В один день внезапно раздавшийся выстрел перепугал ужасного родных. Они убежали в комнату и увидели его распростертого, С раздробленным черепом. Врач, случившийся тогда, об искусстве которого гремела всеобщая молва, увидел в нем признаки существования, Нашел рану не совсем смертельную, и он, к изумлению всех, был вылечен. Присмотр за ним увеличили еще более. Даже за столом не клали возле него ножа и старались удалить все, чем бы он мог себя ударить. Но он нашел в скором времени новый случай и бросился под колеса проезжавшего экипажа. Ему растращило руку и ногу, но он опять был вылечен. Год после этого я видел его в одном многолюдном зале. Он сидел за столом, весело говорил, закрывши одну карту. И за ним стояла, облокотившись на спинку его стула, молоденькая жена его, перебирая его марки. По истечении сказанных пяти лет после смерти Пульхири Ивановны я, будучи в тех местах, заехал в хуторок Афанасия Ивановича навестить моего старинного соседа, у которого когда-то приятно проводил день и всегда объедался лучшими изделиями радушной хозяйки. Когда я подъехал ко двору, дом мне показался вдвое старее, крестьянские избы совсем легли на бок, без сомнения так же, как и их владельцы. честокулы плетень в дворе были совсем разрушены. Я с грустью подъехал к крыльцу. Те же самые барбосы, бровки, уже слепые или с перебитыми ногами, залаяли, поднявши вверх свои волнистые, обвешанные репейниками хвосты. Навстречу вышел старик. «Так это он?» Я тотчас же узнал его, но он согнулся уже вдвое против прежнего. Он узнал меня и приветствовал с той же знакомой улыбкой. Я вошел за ним в комнаты. Казалось, все было в них по-прежнему, но я заметил во всем какой-то странный беспорядок какое-то ощутительное отсутствие чего-то. Словом, я ощутил в себе те странные чувства, которые овладевают нами, когда мы в первый раз вступаем в жилище вдовца, которого прежде знали нераздельным с подругою, сопровождавшую его всю жизнь. Чувства эти бывают похожи на то, когда мы видим перед собою без ноги человека, которого всегда знали здоровым. Во всем видно было отсутствие заботы в Ипульхере Ивановны. За столом подали один нож без черенка. Блюда уже не были приготовлены с таким искусством. О хозяйстве я не хотел и спросить. Боялся даже и взглянуть на хозяйственные заведения. Когда мы сели за стол, девка завязала Афанасья Ивановича салфеткою и очень хорошо сделала, потому что без того он бы весь свой халат запачкал соусом. Я старался его чем-нибудь занять и рассказывал ему разные новости. Он слушал с той же улыбкою. Но по временам взгляд его был совершенно бесчувствен. И мысли в нем не бродили, но исчезали. Часто поднимал он ложку с кашею. Вместо того, чтобы подносить ко рту, подносил к носу вилку свою. Вместо того, чтобы воткнуть в кусок цыпленка, он тыкал в графин, И тогда девка, взявшего за руку, наводила на цыпленка. Мы иногда ожидали по нескольку минут следующего блюда. Афанасий Иванович уже сам замечал это и говорил, что это так долго не несут кушанье. Но я видел сквозь щель в дверях, что мальчик, разносивший нам блюдо, вовсе не думал о том. И спал, свесивший голову на скамью. Вот это кушанье, сказал Афанасий Иванович, когда подали нам нишки со сметаной. Это текунье, продолжал он, и я заметил, что голос его начал дрожать и слеза готовилась выглянуть из его свинцовых глаз. Но он собирал все усилия, желая удержать ее. Это то кушанье, которое по... покой... покойнее. И вдруг брызнул слезами. Рука его упала на тарелку. Тарелка прокинулась, полетела и разбилась. Соус залил его всего. Он сидел бесчувственно, Бесчувственно держал ложку, И слезы, как ручей, Как немолчно текущий фонтан, Лились, лились ливме На застилавшую его салфетку. «Боже!» — думал я, Глядя на него, Пять лет всеистребляющего времени старик уже бесчувственный, старик, которого жизнь, казалось, ни разу не возмущала ни одно сильное ощущение души, которого вся жизнь, казалось, состояла только из сиденья на высоком стуле, изъедения сушеных рыб и груш из добродушных рассказов и такая долгая, такая жаркая печаль. Что ж сильнее над нами, страсть или привычка? Или все сильные порывы, весь вихрь наших желаний, кипящих страстей есть только следствие нашего яркого возраста? И только потому одному кажутся глубоки и закрушительны. Что бы ни было, но в это время мне казались детскими все наши страсти против этой долгой, медленной, почти бесчувственной привычки. Несколько раз силился он выговорить имя покойницы, Но на половине слова спокойное и обыкновенное лицо его судорожно исковеркивалось. И плач детяти поражал меня в самое сердце. Нет, нет, это не те слезы, на которые обыкновенно так щедры старички, представляющие вам жалкое свое положение несчастья. Это также не те слезы, которые не роняют за стаканом пуншу. Нет, это были слезы, которые текли, не спрашиваясь, сами собою, накопляясь от едкости боли, уже охладевшего сердца. Он. Недолго после того жил. Я недавно услышал об его смерти. Странно, однако же, то, что обстоятельства кончины его имели какое-то сходство с кончиною Пульхерии Ивановны. В один день Афанасий Иванович решился немного пройтись по саду. Когда он медленно шел по дорожке, с обыкновенной своей беспечностью, вовсе не имея никакой мысли, с ним случилось странное происшествие. Он вдруг услышал, что позади его произнес кто-то довольно явственным голосом «Афанасий Иванович!» Он обратился, но никого совершенно не было. Посмотрел во все стороны, заглянул в кусты. Нигде никого. День был тих, и солнце сияло. Он на минуту задумался. Лицо его как-то оживилось, и он, наконец, произнес. «Это...» Пульхирия Ивановна зовет меня. Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, которые простолюдины объясняют тем, что душа стосковалась за человеком. И призывает его. И после которого следует неминуемо смерть. Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве часто его слышал. Иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный. Ни один лист в саду на дереве не шевелился. Тишина была мертвая. Даже кузнечик в это время переставал кричать. «Не души в саду!» Но, признаюсь, если бы ночь самая бешеная и бурная, Совсем адом стихий настигла меня одного. Среди непроходимого леса я бы так не испугался ее, как этой ужасной тишины среди безоблачного дня. Я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из сада и тогда только успокаивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню. Он весь покорился своему душевному убеждению, что Пульхирий Иванов назовет его Он покорился с волею послушного ребенка, Сохнул, кашлял, Таял, как свечка, И, наконец, угас так, как она, Когда уже ничего не осталось, Чтобы могло подержать бедное ее пламя. «Положите меня!» Возле пульхири Ивановны. Вот все, что произнес он перед своей кончиною. Желания его исполнили и похоронили возле церкви, Близ могилы пульхири Ивановны. Гостей было меньше на похоронах, Но простого народа и нищих было такое же множество. Домик Барский уже сделался вовсе пуст. Предприимчивый приказчик вместе с Войтом перетащили в свои избы все оставшиеся старинные вещи и рухлить, которую не могла утащить ключница. Скоро приехал неизвестно откуда какой-то дальний родственник, наследник имения, служивший прежде поручиком, не помню в каком полку, Страшный реформатор. Он увидел тотчас величайшее расстройство и упущение в хозяйственных делах. Все это он решил непременно искоренить, исправить и вести во всем порядок. Накупил шесть прекрасных английских серпов, приколотил каждой из бе особенный номер и, наконец, так хорошо распорядился что имение через шесть месяцев взято было в опеку. Мудрая опека из одного бывшего заседателя и какого-то штабс-капитана в полиняном ундире перевела в непродолжительное время всех кур и все яйца. Избы, почти совсем лежавшие на земле, развалились вовсе, Мужики распянствовались и стали большей частью числиться в бегах. Сам же настоящий владетель, который, впрочем, жил довольно мирно со своей опекой и пил вместе с нею пунш, приезжал очень редко в свою деревню и проживал недолго. Он до сих пор ездит по всем ярмаркам в Малороссии, тщательно осведомляется о ценах на разные большие произведения, продающиеся оптом, как то муку, пеньку, мед и прочее, но покупает только небольшие безделушки, как-то гвоздь прочищать трубку и вообще все, что не превышает всем оптом своим цены, Одного рубля.